И что же вы выследили, достойный мой друг? Я прежде всего обнаружил, что дом Модест — толстый болван. Ну тут особой ловкости не требуется. Простите, простите. Его Величество Генрих III не дурак, а считает дома Модеста светочем церкви и намерен назначить его епископом. Ну, пусть себе. Ничего не имею против такого назначения. Наоборот. В тот день я здорово повеселюсь. А еще что вы открыли? Я обнаружил, что некий брат Бараме не монах, а капитан. Вот как. Вы это обнаружили? С первого взгляда. А еще что? Я обнаружил, что маленький Жак упражняется с рапирой, пока ему не пришло время орудовать шпагой, и на мишени, пока не настал час проткнуть человека. «А, ты и это обнаружил», — произнес Бараме, нахмурившись. «Ну, дальше, что ты еще открыл?» «Дайте-ка мне выпить, а то я ничего больше не припоминаю». «Заметь, что ты приступаешь к шестой бутылке», — рассмеялся Бараме. «Ну что ж, и пьянею», — ответил Шико. «Спорить не стану. Разве мы здесь для того, чтобы философствовать?» Мы здесь для того, чтобы пить. Так выпьем же. И Шико наполнил свой стакан. «Ну что?» — спросил Бараме, чокнувшись с Шиком. «Припомнил. Что именно? Что ты еще увидел в монастыре? Черт побери, конечно! Что же ты там увидел?» Я увидел монахов, которые были больше солдаты, чем духовные, и подчинялись не столько дому Модесту, сколько тебе. Вот что я увидел. Вот как. Но это, наверное, не все. Нет. Но наливай же мне, наливай. Наливай, а то я все опять забуду. И так как бутылка Шико была пуста, он протянул свой стакан бараме, который налил ему из своей. Шико осушил стакан единым духом. «Что ж, припоминаем?» — спросил Бараме. «Припоминаем ли?» «Еще бы!» «Что ты еще увидел?» «Я увидел целый заговор». «Заговор?» — бледнее переспросил Бараме. «Да, заговор», — ответил Шико. «Против кого?» «Против короля». «С какой целью? Похитить его. Когда же? Когда он будет возвращаться из Венсена?» «Черт побери! Что ты сказал?» «Ничего. И вы это видели?» «Видел. И предупредили короля? А как же? Для того я и явился в монастырь. Значит, из-за вас дело это сорвалось?» «Из-за меня!» «Проклятье!» — процедил сквозь зубы Бараме. «Что вы сказали?» «Что у вас зоркие глаза, приятель?» «Ну, что там?» — заплетающимся языком ответил Шико. дайте ко мне одну из ваших бутылок, и вы удивитесь, когда я вам скажу, что я видел». Бараме поспешно удовлетворил желание Шико. «Давайте же!» — он. «Удивляйте меня!» Прежде всего, я видел раненого господина Демоена. Эко дело. Пустяки, конечно. Он попался мне на пути. Потом я видел взятие Кагора. Как взятие Кагора? Вы, значит, прибыли из Кагора? Конечно. Ах, капитан, замечательное было, по правде сказать, зрелище. Такому храбрецу, как вы... Оно пришлось бы по сердцу. — Не сомневаюсь. Вы, значит, были подле короля Наварского? — Совсем рядышком, друг мой, как сейчас с вами. И вы с ним расстались, чтобы сообщить эту новость королю Франции. И вы вышли из Лувра за четверть часа до вас. В таком случае, раз мы с того момента не расставались... Я не стану спрашивать, что вы видели после нашей встречи в Лувре. Напротив, спрашивайте, спрашивайте, ибо, честное слово, это как раз самое любопытное. Говорите же. Говорите, говорите, сказал Шайков, черти полосатые. Легко вам говорить, говорите. Постарайтесь-ка. «Еще стаканчик, чтобы язык развязался». «Полнее. Отлично. Так вот, я видел, приятель, что, вынимая из кармана письмо его светлости герцога де Гиза, вы выронили еще другое». «Другое?» — скричала Бараме, вскакивая с места. «Да», — сказал Шико, — «оно у тебя тут». И, взмахнув два-три раза в воздухе рукой, Дрожащее от опьянения, он ткнул концом пальца в кожаную куртку Бараме как раз туда, где находилось письмо. Бараме вздрогнул, словно палец Шико был куском раскаленного железа, и это раскаленное железо прикоснулось не к куртке, а прямо к телу. «Ого», — сказал он, — «недостает лишь одного». «К чему это недостает?» «Ко всему, что вы видели». «А чего не достает?» «Чтобы вы знали, кому это письмо адресовано». «Подумаешь», — произнес Шико, кладя руки на стол. «Оно адресовано госпоже герцогине де Монпансье». «Боже мой!» — вскричал Бараме. «Надеюсь, вы ничего не сказали об этом королю?» «Ни слова. Но обязательно скажу». «Когда же?» «После того, как посплю немного», — ответил Шико. И он опустил голову на руки, которые только что положил на стол. «А, так вы знаете, что у меня есть письмо герцогини?» спросил капитан, прерывающимся от волнения голосом. «Знаю», — проворковал Шико. «Отлично знаю». «И если бы вы могли стоять на ногах, вы отправились бы в Лувр». «Отправился бы в Лувр». «И выдали меня». И выдал бы вас. Так что это не шутка? Что? Что, как только вы проспитесь? Ну, король все узнает. Но, любезный друг мой, продолжал Шико, приподнимая голову и глядя на Бараме с томно-ленивым выражением. Поймите же, вы заговорщик. Я Шпион. «Я получаю вознаграждение за каждый раскрытый мною заговор. Вы устраиваете заговор, я вас выдаю. Каждый из нас выполняет свою работу. Вот и все. Доброй ночи, капитан». Говоря это, Шико не только занял свою первоначальную позицию, но вдобавок еще устроился на табурете и на столе таким образом, что лицо его закрыли ладони. А затылок защищен был каской, и открытой оставалась только спина. Но зато спина эта, освобожденная от керасы, положенная рядом на стул, даже как-то закруглялась, словно подставлялась под удар. А, произнес Барамеу, устремляя на своего собутыльника горящий взгляд, «А-а-а! ты хочешь выдать меня, приятель? «Как только проснусь, друг любезный?» «Это дело решенное», — сказал Шико. «Но посмотрим, еще проснешься ли ты», — вскричал Бараме. И с этими словами он нанес яростный удар кинжалом в спину собутыльника, рассчитывая пронзить его насквозь и пригвоздить к столу. Но Бараме рассчитывал, не зная о кольчуге, которую Шико позаимствовал в оружейной дома Модеста, Кинжал его разлетелся на куски, словно стеклянный от соприкосновения с этой славной кольчугой, которая таким образом вторично спасла Шико жизнь. Вдобавок не успел еще убийца опомниться, как правая рука Шико, распрямившись, словно пружина, описала полукруг и нанесла прямо в лицо Бараме удар кулаком, весящим фунтов пятьсот, отчего Бараме, окровавленный, в синяках, откатился к стене. В одну секунду он, однако, очутился на ногах и сразу же схватился за шпагу. Этих двух секунд для Шико было достаточно, чтобы вскочить с места и тоже выхватить оружие из ножен. Винные пары рассеялись точно по волшебству. Шико стоял, слегка опираясь на левую ногу, взгляд его был устремлен на врага, рука крепко сжимала эфес, готовая дать отпор. Стол, на котором валялись пустые бутылки, разделял словно поле битвы обоих противников, служа каждому из них заслоном. Но завидев кровь, текущую из его носа по лицу и капавшую на пол, Барамэ разъярился. Он забыл о всякой осторожности и устремился на врага, сблизившись с ним настолько, насколько позволял разделявший их стол. — Дважды, болван, — сказал Шико, — видишь теперь, что на самом деле пьян ты, а не я. Ведь с того конца стола ты до меня дотянуться не можешь. Моя же рука на шесть дюймов длиннее твоей руки, а шпага на шесть дюймов длиннее твоей шпаги. Вот тебе доказательства». Ишико, даже не сделав выпада, вытянул с быстротой молнии руку и уколол Бараме острием шпаги в середину лба. У Бараме вырвался крик не столько боли, сколько ярости. Отличаясь, во всяком случае, безрассудной храбростью, он стал нападать с удвоенным пылом. Шико по ту сторону стола взял стул и спокойно уселся. «Бог ты мой! И болваны же эти солдаты!» — сказал он, пожимая плечами. «Им кажется, что они умеют владеть шпагой. А любой буржуа, если захочет, может раздавить их, как муху». «Ну вот, теперь он намеревается выколоть мне глаза». «А, ты вскочил на стол!» Только этого не хватало. Да поберегись ты, осел этакий. Нет ничего страшнее ударов снизу вверх. Захоти я, и мне ничего не стоит нацепить тебя на шпагу, словно птенчика. И он уколол его в живот, как только что уколол в лоб. Бараме зарычал от бешенства и соскочил со стола. Вот и отлично, — заметил Шико. Теперь мы стоим на одном уровне и можем разговаривать, фехтуя. Ах, капитан, капитан, вы, значит, иногда от нечего делать, между двумя заговорами занимаетесь также ремеслом убийцы. Я совершаю во имя своего святого дела то же, что вы ради своего, сказал бараме, возвращаясь к самым существенным вопросам, поневоле испуганным мрачным огнем, которые вспыхнули в глаза Шико. Вот это правильно, сказал Шико, и все же, друг мой. Я с радостью убеждаюсь, что стою больше, чем вы. А это неплохо. Бароме удалось нанести шику удар, которым он слегка коснулся его груди. Неплохо. Но этот прием неизвестен. Вы показывали его малютке Жаку. Так, значит, я сказал, что стою побольше вас, приятель, ибо не я начал схватку. Как мне этого не хотелось. Более того, я дал вам возможность... осуществить ваш замысел, подставив свою спину. И даже сейчас я только отражаю удары. Дело в том, что у меня есть для вас одно предложение. — Не нужно! — вскричал Бараме, выведенный из себя спокойствием Шико. — Не нужно! И он нанес удар, которым Гасконец был бы пронзен насквозь, если бы длинные ноги Шико не сделали шага, благодаря которому он очутился вне досягаемости для своего противника. Все же я выскажу тебе мои условия, чтобы мне не пришлось потом себя в чем-то упрекать. «Молчи», — сказал Бараме, — «все это бесполезно. Молчи! Послушай же, совесть моя этого требует. Я вовсе не жажду твоей крови, понимаешь? Если уж придется убивать, так в самом крайнем случае». «Да, убей меня, убей, если сможешь», — крикнул разъяренный Бараме. «Нет, я не хочу. Мне уже случилось раз в жизни убить другого забияку вроде тебя, даже, вернее, получше тебя». «Черт побери, ты его знаешь, он тоже был сторонником дома Гизов. Адвокат один». «А, Николай Давид!» — пробормотал Бараме. Услышав, что Шико одолел такого противника, он испугался и перешел к обороне. «Он самый». «Ах, так это ты убил его?» «Ну да». — Бог ты мой, да, славненьким ударом, который я и тебе покажу, если ты не пойдешь на мои условия. — Что же это за условия? Выкладывай. — Ты перейдешь на службу королю, но в то же время останешься на службе у гизов. — То есть стану шпионом, как ты? — Нет, между нами будет разница. Мне не платят, а тебе станут платить. Для начала ты покажешь мне письмо монсеньора герцога дегиза, госпоже герцогине де Монпансье. Ты дашь мне снять с него копию, а я оставлю тебя в покое до ближайшего случая. Но как? Правда, ведь я мил и покладист. Получай, сказал Бараме, вот мой ответ. Ответом этим был удар. который Бараме стремительно оттолкнул в сторону острие шпаги Шико, так что его собственная шпага оцарапала тому плечо. «Что же делать?» — сказал Шико. «Вижу, придется мне таки показать тебе удар, сваливший Никола Давида. Удар этот простой и красивый». И Шико, да то ли только отражавший удары, сделал шаг вперед и перешел к нападению. «Вот мой удар», — сказал Шико. «Я делаю ложный выпад на нижний квадрат». И он нанес удар. Бараме отразил его, подавшись назад. Но дальше отступать было некуда. Он оказался припертым к стене. «Хорошо, я так и думал. Ты отражаешь круговым взмахом». «Напрасно. Кисть руки у меня сильнее твоей. Итак, я плотнее сжимаю шпагу». Перехожу снова на верхний терц, вырываюсь вперед, и ты задет, или, вернее, ты мертв. И действительно, за словами Шико последовал удар. Сказать точнее, они сопровождались ударами. Тонкая рапира вонзилась словно игла в грудь Бараме между двумя ребрами, и с каким-то глухим звуком вошла в сосновую перегородку. Барамы раскинул руки и выронил шпагу. Глаза его расширились и налились кровью. Рот раскрылся, на губах появилась розовая пена, голова склонилась на плечо со вздохом, похожим на хрип. Затем ноги его перестали поддерживать тело, оно упало вперед. И рана, сделанная шпагой Шико, увеличилась, но шпага так и не отделилась от перегородки, удерживаемая дьявольской рукой Шико, продолжавшись сжимать рукоятку. Засчастный бараме, словно огромная бабочка, остался пригвожденным к стене, о которую судорожно бились его ноги. Шико невозмутимый, хладнокровный, как всегда в решительные минуты, И в особенности тогда, когда в глубине души он ощущал уверенность, что сделал все, чего требовала от него совесть, Шико выпустил из рук шпагу, которая продолжала горизонтально торчать в стене. Отстегнув пояс капитана, пошарил у него в кармане, излег письмо и прочитал адрес. герцогини де Монпансье. Между тем из раны тонкими пузырящимися струйками вытекала кровь. а лицо раненого искажено было мукой агонии. «Я умираю. Умираю!» — прошептал он. «Господи Боже мой, смилуйся надо мною!» Эта последняя мольба о божественном милосердии, вырвавшаяся из уст человека, который, несомненно, подумал о нем лишь в эти последние мгновения, тронула Шико. «Будем же милосердны», — сказал он, — «раз этот человек должен умереть». Пусть он умрет, как можно меньше страдая. Подойдя к перегородке, он с усилием вырвал из стены шпагу и, поддерживая тело Бараме, не дал ему грузно упасть на земь. Но эта предосторожность оказалась ненужной. Стремительная ледяная судорога смерти уже парализовала все конечности побежденного. Ноги его подкосились, он выскользнул из рук Шико и тяжело свалился на пол. От этого удара из раны хлынула черная струя крови, унося остаток жизни, еще теплившийся в теле Бараме. Тогда Шико открыл дверь и позвал Банаме. Ему не пришлось звать дважды. Кабачик подслушивал у двери. До него доносились и шум отодвигаемого стола, опрокинутых скамей и звон клинков, и, наконец, стук от падения грузного тела. Зная по опыту, А в особенности после секретного разговора с Шико, каковы по характеру люди военные вообще, а Шико в частности, достойный господин Банаме отлично угадал все, что произошло. Не знал он только одного — кто из противников пал. К чести мэтра Банаме, надо сказать, что лицо его осветилось искренней радостью, когда он услышал голос Шико и увидел, что дверь ему открывает Гасконец. Шико, от которого ничего не ускользало, заметил это выражение. и Им овладело благодарное чувство к трактирщику. Банаме, дрожа от страха, зашел в отгороженное помещение. А, Господи Иисусе!» — вскричал он, видя плавающее в крови тело капитана. «Да, что поделаешь, бедный мой Банаме? Вот так обстоит дело. Дорогому капитану, видимо, очень худо». «О, добрый господин Шико! Добрый господин Шико!» — вскричал Банаме, едва не лишаясь чувств. «Ну, что такое?» — спросил Шико. «Как плохо, с вашей стороны, что для этого дела вы избрали мое заведение. Такой был представительный капитан!» «Разве ты предпочел бы, чтобы Бараме стоял тут, а Шико лежал на земле?» — Нет, конечно, нет, — вскричал хозяин с глубочайшей искренностью в голосе. — Но так именно это должно было случиться, если бы провидение не совершило чуда. Что вы говорите? — честное слово Шико.